Глава 32. Путешествие по триграмму Перед тем, как отправиться в дальнее путешествие, Кенни встретился в мире духов Сырой. Он рассказал о своих планах и недавней охоте на монстров: Ты в одиночку уничтожил 58 зверей маршалов? Ира широко распахнула глаза, неверяще глядя на брата. Да, Кенни улыбнулся. Было не так уж сложно. Зачем нам тогда бояться Лохрашина? Ира возбужденно сжала кулаки. «С такой мощью разве и не будет просто убить его? Он же пока сам великий генерал, да? Мне кажется, даже несколько маршалов церкви не смогут остановить тебя, если объединяться. Ты убьешь лох Рошина и уничтожишь храм святого. Заговор древних исчезнет». Кенни задумчиво смотрел на сестру. Несколько секунд он молчал, а затем с неохотой спросил. «А что дальше?» Как нам быть без космического зала и космической комнаты? У меня даже примерных планов нет, как выйти из ситуации. Ты дух, а мне осталось жить чуть больше десяти лет. Ты знаешь, что произойдет, когда мы уничтожим храм святого? Это ведь место соединения двух миров. А вдруг мир духов станет недосягаем для пронариев, или наоборот, два мира сольются в один? Вторая ведь не говорила ничего о последствиях. Ира медленно кивнула. Ты пока не хочешь торопиться, да? Да, к тому же это слишком рискованно. Лох Рашин скользкий, как змея. Вдруг он выживет? Он ведь второй унапонтифик. Без него невозможно активировать стартовые комплексы, которые нам нужны. Лучше использовать план второй. Ладно, И раскупа кивнула. Оба, брат и сестра, думали о тех людях, что умрут из-за промедления. Оттягивая конец заговора древних, они увеличивали число жертв. «Это мое решение, Ир!» Кенни спокойно смотрел на сестру. «Я готов нести ответственность!» Ира кивнула. Кенни попрощался с сестрой и вышел из мира духов. Несколько минут он молча сидел на каменной глыбе и смотрел в пустоту перед собой. А затем медленно надел маску искателя. Перед ним предстала картина высокогорья. Кенни отдалил карту, пока не увидел весь восточный горный покров «С хребтом безумия и драконьим хребтом». Кенни чуть передвинул карту, физически ощущая, с какой скоростью поглощается прана из его тела. Картинка показала юго-восточную часть северной пустыни, которая соседствовала с хребтом безумия. Кенни приблизил картинку и увидел множество стай монстров. Северная пустыня и вечный западный лес также подверглись атаке монстров, поэтому Кенни не удивился. Он продолжил двигать карту, пока не отыскал человеческий город. Нашел удобную местность для перемещения и активировал кольцо телепортации. Огромное количество праны разом исчезло, даже Ира это заметила. Она парила в это время над королевством брата, ожидая, когда он переместится в другую область. Все краски вдруг померкли, королевство стало гораздо тусклее. Но сразу же краски начали возвращаться, прана вновь заполняла это место. «Это довольно опасно», — нахмурилась Ира. Она подлетела к границе королевства и увидела, что край территории немного сдвинулся. Королевство уменьшилось после столь мощной траты праны. Первое, что почувствовал Кенни, — это холод. Его тело после телепортации стремительно погрузилось в снег, пришлось частично активировать сверхтехнику и накрыть себя тонким слоем фиолетовой защиты. Позади появились крылья, Кенни вылетел из снежного бархана. Северная пустыня не зря так называлась, хотя, по мнению Кенни, лучше бы подошло название «Снежная пустыня». «И как тут жили древние титаны?» Кенни полетел в сторону городка, который он заранее приметил. Вокруг поселения, как и в нем самом, не было снега. Кенни разглядел непроницаемый купол, который поглощал все падающие на него снежинки. Что ж, жителям повезло, иначе замучились бы чистить дороги и дворы. В городе царила мрачная атмосфера. Люди были напуганы и ждали в любой момент нападения монстров. Кенни использовал простенький артефакт, чтобы создать иллюзию. Люди не видели в нем чужака, поэтому не обращали внимания. Конечно, такое не сработает против великих генералов и тем более маршалов, но Кенни не собирался соваться в ту часть города, где можно было встретить могущественных пронариев. Он прикупил себе одежду, чтобы не выделяться, слегка подправил внешность, Сделал лицо более бровастым и скуластым, волосы не трогал, большинство северян были светлыми. Немного побродив по улицам, Кенни покинул город и снова использовал маску искателя. На этот раз он видел всю область вместе с заливом смерти, который отделял северную пустыню от вечного западного леса. Несколько часов Кенни рассматривал карту, отмечая себе места, которые ему хочется посетить. А затем он переместился поближе к столице. Этот город Кенни уже видел, даже бывал в нем благодаря памяти второй. Первое, что бросалось в глаза, это гигантская пирамида со шпилем. Она была настолько огромной, что, казалось, протыкала небо. «Пирамида Щараму», — прошептал Кенни. Он был в легком замешательстве, сам до конца не понимая от чего. Пирамида Щараму — это что-то легендарное, как будто не настоящее. Но нет, вот она, он ее видит. Встряхнув головой, Кенни полетел к столице. Этот город размерами был еще больше, чем святой город. Над ним летали тысячи пронариев, в основном на пранозверях. Но было и немало крылатых пронариев. Что немного удивило Кенни, он увидел лишь несколько летающих кораблей. Артефактных домов было немало, но вот полноценных суден — единицы и все они были хуже по качеству, чем пальцы святого. Не было ни одного судна даже уровня «Мизинца». «Артефакторика в восточном горном покрове благодаря третьему ушла сильно вперед», — подумал Кенни. Город был закрыт особым куполом, который имел сразу несколько функций. Поглощал снег, защищал от вторжения и сигнализировал, если сквозь него пытались проникнуть чужаки. Но Кенни без труда смог обмануть систему защиты. Он знал, куда собирается, и заранее подготовил все нужные артефакты. Кенни поселился в роскошной гостинице, расплатившись камнями праны. Поужинал там, насладившись местной кухней, и лег спать. На следующее утро, после завтрака, Кенни переместился в одно из мест, куда хотел заглянуть. Это была самая северная часть северной пустыни. Место, где заканчивается ледяной берег, и начинается бесконечный океан. Этот океан плавно переходит в самую южную часть Триграмма, Южный Архипелаг. Самая северная точка пустыни была известна тем, что сюда добирались лишь единицы пронариев. Причина проста — температура в этом месте опускалась ниже 180 градусов. В этом месте находилось поле смерти. Весь ледяной берег был покрыт кристаллизованными скелетами древних гигантов. Тут же возвышалась гора, расколотая пополам. На гранях этого раскола росли особые кристаллы, которые под цветом солнца играли всеми цветами радуги. Минут десять Кенни с интересом осматривался. Вдали, в глубине океана, он увидел плавник размером с треть святой горы. Даже жутко стало. Монстр должен иметь какие-то совсем невероятные размеры». Рассматривая красивые кристаллы, Кенни ощутил, что его сверхтехника уже не справляется. Холд постепенно пробивался сквозь защиту, и лучше отсюда убраться подальше. Кенни телепортировался обратно в свой номер гостиницы. Немного отдохнул и вновь использовал маску искателя. Но на этот раз для плана второй. Он хотел повернуть фокус маски таким образом, чтобы увидеть космос и ближайшие к Луне небесные тела, а не поверхность Триграмма. Со скрипом, но у него получилось. на этот способ забирал огромное количество, но хотя бы не было резких скачков, как в случае с перемещением на сверхдальние расстояния. Кейн не смог увидеть кусочек космоса, но на этом все. Ему пришлось снять маску, когда прана в его королевстве упала до критического для него уровня. Кенни вошел в мир духов, встретился с сестрой, рассказал о своем опыте. А дальше он отправился гулять по столице, пробовать местную кухню, изучать культурные особенности северян. Так и потекли его дни в столице. После завтрака он перемещался в пределах пустыни и смотрел на достопримечательности, в большинстве своем недоступные, даже пронарьим-капитаном. После обеда сидел с маской искателя и выполнял задание второй. С каждым днем он мог все дальше углубиться в космос. Казалось, что маска искателя приспосабливалась и становилась податливее. Вечером Кенни гулял по улицам, общался с жителями, там же где-то и ужинал. На пятый день Кенни отправился убивать зверей-маршалов. Он хотел помочь северной пустыне и немного облегчить их бремя. Звери-маршалы в пустыне были не пуганы и не сбивались в большие группы, как в горном покрове. Поэтому Кин не убивал их поодиночке или малыми группами, по две-три особи. Не забывал он и про трофеи. Каждое тело зверя-маршала можно обменять на сверхартефакт. Настолько они ценны. За пять дней Кенни прикончил 28 зверей-маршалов, но, видимо, монстры в северной пустыне имели связь со своими сородичами из горного покрова. Они быстрее отреагировали на убийство и спешно сгруппировались в крупные стаи. Но Кенни не сильно расстроился, что-то подобное он и предполагал. Три недели он жил в столице, пока не решил, что пришло время для переезда. Пора и другую область посмотреть, тут уже нет ничего для него интересного. Кенни повторил свой опыт и смог переместиться в западный вечный лес. И снова часть его королевства разрушилась. Но по сравнению с общей площадью потери были незаметны, поэтому Кенни не особо переживал. Западный вечный лес — это громаднейшая область, покрытая высоченными пранодеревьями. Большинство растительности в области не несло угрозы, но у всех была своя заметная особенность — они очень быстро регенерировали. Поэтому людям приходилось строить свои дома, учитывая это, на деревьях, между ними, под корнями. Лишь столица, которую основала лично вторая, отличалась от остальных городов. Столица находилась на возвышенности и была построена на тысячах деревьев, которые использовались в качестве фундамента. Их силой согнули, чтобы образовалась более-менее ровная поверхность. За счет такого воздействия деревья чрезмерно уплотнились и начали срастаться друг с другом. В итоге, если посмотреть со стороны, столица стояла на своеобразной древесной подушечке. Достопримечательностей в западном вечном лесу было меньше, чем в северной пустыне. Да и в целом цивилизация тут явно отставала от двух других областей. Видно было влияние третьего и его стратегии по ослаблению Родины Второй. Кенни с интересом путешествовал по вечному лесу и продолжал свои опыты с маской Искателя. Он уже мог свободно направлять фокус на космос, осталось теперь приблизиться к любому небесному телу. Несколько дней Кенни потратил, чтобы прикончить всех доступных зверей-маршалов. Тут их было в целом меньше, чем в других областях. Закончив с истреблением монстров и обзором достопримечательностей, Кенни уже собирался отправиться на Южный Архипелаг. Но за день до этого он впервые смог вблизи посмотреть соседнюю планету. Кенни решил сперва внимательно обследовать ее, а уже затем отправляться дальше.